Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Последний депеш из Петербурга требует разъяснений Грей. Вы имеете в виду приезд в русскую столицу Бестужева-сеньора, милорд? Бестужеву можно было бы не заметить. Гораздо существеннее, что он приехал вместе с герцогиней Курлянской. Что стоит за этим визитом, в депеше не обозначено. По-видимому, наш министр не был уверен в своих сведениях. Это было официальное приглашение Анны. Нет, поручение, которое выполнял бестужев сеньор. Ему предписывалось под любым предлогом доставить в Петербург герцогиню. Однако ни ареста, ни задержки не последовало. Трудно предположить у Катерины прилив родственных чувств, если только нежелание разобраться в семейных делах. Содержание герцогини от русского двора заметно увеличено. Это можно было сделать и в отсутствии герцогини. Но тогда это не было бы милостью, за которую ей следовало лично выразить благодарность новой императрице. Положим, и все же как единственная причина это меня не может удовлетворить. Продумаем варианты. Какова позиция нового некоронованного монарха Меншикова? На что он претендует? Не на Курляндию или? Вполне вероятно. На Меншикова женат. Идея брака и сватовства отпадает. Курляндии вместе с Анной. Даже в случае холостого состояния Меншикову не стоило тратить время на анализ подобного варианта. Скорее Меншиков имел в виду задержать Анну в России и получить Курляндию без нее. В таком случае что-то помешало его замыслам. Анна в конце концов вернулась в Метаву в сопровождении неизменного бестужего сеньора. Если разрешите присоединиться к вашему обсуждению, милорд, из предыдущей депеши следует, что Меньшиков начал кампанию по подготовке завещания Екатерины I. Преждевременная акция, которые вряд ли придется по вкусу только что пришедшей к власти императрицы отношения меньшикова с монархиней таковы, что светлейший князь не подумает считаться с ее настроениями и даже желаниями. Она примет любые его доводы. Как никак как меньшикову и только меньшикову она обязана престолом. Благодарность монахов более чем сомнительная опора. Екатерине пока еще не на кого опираться. При выборе преемника покойному императору за неё Не высказался никто. Можно ли считать сторонниками преосвященного Феодосия и кабинет секретаря императора Алексея Макарова, промолчавших о судьбе и местонахождении завещания Петра? Да, завещание несомненно существовало. И называло единственное имя старшей дочери Анны. Мишке взял на себя риск его уничтожить или что еще более вероятно, предпочел сохранить в своих руках. Тогда Екатерина действительно до конца останется подвластной его воле. Я не успел доложить милорд, что по сведениям наших агентов против преосвященного Феодосия, значит, следствие. его вина не имеет первостепенного значения. Главное, Меньшиков начал расправляться со свидетелями завещания. Феодосию трудно предсказывать легкий приговор и долгую жизнь. Полагаю, в обвинении нет упоминаний ни о каких государственных делах и провинностях. Нет. Всего лишь о неуважении к иконам и хищении церковных украшений. Разумно. Вор всегда просто вор. Политический же противник неизменно заслуживает внимания. И в конечном счете уважительного отношения толпы Меньшиков не мог этого допустить. Итак, мысли о завещании отвлекли Меньшикова от частного вопроса, каким стал для него Курляндия. Не забывайте, грей, мы находимся здесь в области домыслов. Весьма убедительных, милорд. И тем не менее, пусть наши агенты займутся по возможности серьезней именно завещанием. В данной ситуации оно будет сложным, предполагая несколько ступеней наследования. Закон о престолонаследии, принятый императором Петром, учитывает единственную волю правящего монарха. Он один вправе назначать себе любого преемника. В завещании императрицы Екатерины этот закон и будет использован. Но наследование в таком случае не предполагает прямой нисходящей линии. Ее составителям придется оговорить первую, вторую и последующие очереди наследников. Вокруг этого и разгорится основная борьба. Но во всех принятых вариантах Меншиков постарается закрепить за собой первенствующее положение Регенство? но при ком? К тому же его легко лишиться особи царственного происхождения. Не вернее ли было бы ограничиться притязаниями на Курлянскую корону? Вы берете на себя смелость определять границы человеческого властолюбия, и Это в высшей степени опрометчиво с вашей стороны. Если человек испытывает жажду власти, большая власть для него всегда будет лучше меньшей. К тому же игра с Курляндией может быть возобновлена. Не им одним, милорд.